Я знал, что Гитлер хочет убить евреев, но как он планировал и осуществлял это, я понятия не имел. Поймите, я занимал чересчур высокий пост, чтобы непосредственно войти в соприкосновение со всеми этими делами. Этим занимались более низкие инстанции. Ссылка на второстепенные недостойные личного друга Гитлера инстанции оказалась убедительной для пытливой студентки. И она говорит про Шпейера. Он показался мне весьма достойным человеком. Порой я даже жалела его, ведь у меня создалось впечатление, что он честный человек. Как видите, питомица Циммермана пошла еще дальше своего наставника, дала полную индульгенцию гитлеровскому сподвижнику. Неназванная израильскими репортерами сокурсница Наам и Хениг без обиняков заявила — То, что произошло при Гитлере с Шпеером, имеется в виду каннибальская деятельность на посту имперского министра. Может случиться с любым человеком, когда личная верность выдвигается как непреложное условие служебного или даже профессионального роста. Совсем легко, оказывается, нацистскому извергу вызвать жалость в сердце юной сионистки. Ещё легче внушить ей ручишь без задержки взбираться вверх по служебной или профессиональной лестнице. Не задумывайся над тем, как отвратительно российская таблица деления жителей Израиля на этнические сорта, как лицемерно смиренная покорность далёких от религии людей всемогущим иудаистским клирикалам, как безнравственно безоговорочная поддержка сионистских террористических группировок. «Делай все это без зазрения совести, и тебя сочтут вполне достойным человеком, и даже пожалеют тебя, когда переусердствуешь». Шпеер очаровал не только на Мухеник и ее сокурсницу. Студент Сорор увидел в нем ревностного служаку и поклонника фюрера, а в те годы, делает вывод молодой историк, поклонение фюреру обязательно выливалось в весьма реальные поступки». Бесчеловечные преступления, унёсшие миллионы жизней, именуются реальными поступками. Среди ближайших пособников фюрера Альберт Шпеер, как и Бальдур фон Ширих, организатор и руководитель нацистской молодёжной организации, главарь фашистской партии и кровавый наместник Вены, был из молодых да ранних. Одним из руководителей Имперского центрального комитета по планированию он стал, едва достигнув 30-летнего возраста. Молодым гостям Шпеера такая деталь его биографии явно импонирует. Внимательно вчитавшись в их интервью израильским репортерам, нельзя не заметить этого. Что ж, начавшаяся с молоду головокружительная карьера гитлеровского дружка пробуждает видать в юных сианистах чистолюбивые мечтания с дальним прицелом. Исмак, кстати, будет напомнить молодым сионистским историкам и другую деталь красочной биографии их нового знаконца фашистской формации. Среди его закадычных дружков числился повешенный по приговору Международного военного трибунала Юлиус Штрейхер, один из организаторов фашистской партии, инициатор еврейских погромов, основатель антисемитской газеты Der Stürmer идеолог всех кровавых антиеврейских акций нациеризма. Не случайно, расписывая красочную биографию именитого собеседника тель-авивских студентов, сионистская пресса об этом умолчала. Не приходится сомневаться, что протест со стороны профессора Циммермана такая забывчивость не вызвала. Зато израильские репортёры не преминули сообщить, что самую юную участницу деликатной беседы К сожалению, она осталась на страницах газет «Бедымянной». Шпеер положительно пленил своими многозначительными намеками на свою большую заинтересованность сионизмом еще до захвата нацистами власти в Германии. Впоследствии заинтересованность переросла даже в глубокие размышления над духом сионизма. Какая трогательная сентенция. Какая трогательная сентенция. В чем восхищен гитлеровский сподвижник? От таких откровений только один шаг до пылкого восклицания нацистского военного преступника, вызвавшего особенно бурный восторг Циммермана. Я поражен и восхищен творческой силой и боевым духом израильтян. Особенно восхищен Цахалом».